Поклон. Ясуките едва исполнилось 30 лет. Как и всякий работник литературного труда, он вечно суетится до головокружения и, если о завтрашнем дне порой еще успевает подумать, то о дне вчерашнем почти не вспоминает. Но один случай из прошлого частенько встает у него перед глазами. Идет ли Ясукити по улице, сидит ли за работой над листом бумаги, едет ли в поезде? Ясукити знает по опыту, что воспоминания вызываются знакомыми запахами, точнее, смрадом, истинным бедствием для городских жителей. Едва ли кому-либо нравится дышать, к примеру, паровозной копотью? Тем не менее, стоило Ясуките ощутить ее запах, как в нем искрами вспыхивало воспоминание об одной девушке, встреченной им лет пять-шесть назад. Впервые он увидел эту девушку на дачной станции, вернее, на перроне той станции. Он тогда жил неподалеку и в любую погоду, будь то дождь или ветер, уезжал восьмичасовым утренним поездом, который шел из Токио, а вечером в 4.20 возвращался домой. Куда он ездил, в сущности, неважно. Однако, если каждый день в одно и то же время ждать электричку, то вскоре начинаешь узнавать, по крайней мере, дюжину лиц. Одно из этих лиц принадлежало той девушке. Он хорошо помнил, что ни разу не видел ее после полудня, примерно с новогодних праздников и до 20-х чисел марта, а утренним поездом, на котором ездила девушка, Ясукити не пользовался. Девушке было лет шестнадцать 17 Носила она всегда серебристо-серый костюм, шляпку в тон, серебристо-серые чулки и туфли на высоком каблуке. Невысокого роста она все же выглядела изящной. Особенно красивы были ноги, стройные, как улани. Едва ли ее можно было назвать красавицей, но среди героинь современных романов и западных, и восточных Ясукити не встречал безупречных красавиц. Когда дело доходило до описания женщины, каждый автор не упускал возможности сказать. «Она не была красивой, однако...» Похоже, современному человеку стало зазорным признавать красоту. Вот почему и Ясукити, думая о девушке, мысленно добавлял это самое «однако». Итак, едва ли ее можно было назвать «красавицей». Она была просто миловидна, с круглым лицом и слегка вздернутым носиком. Девушка то стояла среди толпы с рассеянным видом, то, сидя на скамейке, читала книгу, то не спеша прохаживалась по платформе. У Ясукити при виде ее не заходилось бешеным стуком сердца, не дрожали от волнения руки, как это бывает в любовных романах. Он просто думал. А вот и она. Так же, как думал, заметив командующего военно-морским округом или кота в торговой лавке, Другими словами, девушка была для него лишь частью привычного пейзажа. Не увидев ее на платформе, он ощущал что-то вроде разочарования, хотя не слишком острое. Примерно то же он испытал, когда на несколько дней пропал кот из лавки. Вероятно, еще меньше волновало бы Ясукити известие о смерти командующего военно-морским округом. Однако теплым пасмурным днем в конце марта Ясукити, как обычно, ехал с работы в поезде, который направлялся в Токио и прибывал на станцию в 4.20. Кажется, он тогда сильно устал, потому что в вагоне против своего обыкновения не читал книгу, а сидел, прислонившись к окну и смотрел на весенние горы и поля. Ему вдруг вспомнилось, что в одном из европейских романов шум поезда, который шел по равнине, был передан так. «Тра-та-та!» -та. «Тра-та-та», а по железному мосту «Тарарах, тарарах». Если особенно не вслушиваться, то может почудиться, что поезд и впрямь издает такие звуки. Через долгих полчаса Исукити наконец сошел с поезда но уже известный читателю станции. Там стоял поезд из Токио, пришедший немного раньше. Исукити смешался с толпой, и вдруг среди выходивших из поезда... Увидал ту девушку. Прежде он не встречал ее здесь в это время дня. И теперь она нежданно-негаданно появилась перед ним, серебристо серая словно пронизанное солнечными лучами облако, словно веточка серебристой ивы. Исукити смутился. Девушка как будто тоже взглянула на него. Нет, он даже был в этом уверен. И тогда Ясукити, сам того не ожидая, ей поклонился. Девушка удивилась. К сожалению, он не запомнил выражение ее лица, было не до того. «Вот я болван!» — мелькнула у него мысль, и он почувствовал, как вспыхнули уши. Тем не менее, Ясукити хорошо запомнил, что девушка ответила на поклон. Вскоре он вышел со станции, досадуя на себя за глупость. Зачем он поклонился? Это вышло само собой. Так человек моргает, когда сверкает молния, непроизвольно. а За поступок, совершенный не по своей воле, ответственности никто не несет. Но что же она, интересно, подумала? Ведь она ему ответила. Может, тоже непроизвольно. А вдруг она сочла Исукити невоспитанным юнцом? Надо было сразу принести ей извинения. Ведь ему это даже не пришло в голову. Ясукити пошел не домой, а к морю, где было тихо и безлюдно. Когда ему становилось не в невмоготу сидеть в комнате, которую он снимал за пять йен в месяц, 50 пятидесяновые обеды и вообще весь мир, он приходил на песчаный берег выкурить трубку из Глазга. Надо сказать, поступал он так довольно часто. Вот и сегодня, глядя на хмурое море, он чиркнул спичкой и зажег трубку. «Сделанного не воротишь». Только вот завтра он снова увидит ту девушку. Что она станет делать? Не удостоит его даже взглядом? Или она все-таки не сочла его невоспитанным юнцом и снова ответит на его поклон? На какой поклон? Неужели он, Исукити Харикава, намерен снова ей поклониться? Нет, ничего подобного. Однако сегодня он это сделал. Возможно, при случае они с девушкой снова обменяются приветственными поклонами. А если так? Исукити вдруг подумал, что у нее красивые брови. Минуло уже лет семь или восемь, а Исукити отчетливо помнит, каким спокойным было тогда море. Он долго стоял в оцепенении на берегу, с давно погасшей трубкой в зубах, рассеянно глядя вдаль. Сначала он размышлял о девушке, потом обратился мыслями к задумке нового романа. «Главным героем будет...» учитель английского языка, проникшийся революционными настроениями. Он твердо решителен и ни перед кем не склоняет головы. И вот однажды молодой человек неожиданно для себя самого кланяется одной девушке, которую знает только в лицо. Невысокого роста, она все же выглядит изящной, особенно красивые ее ноги в серебристо-серых чулках и туфельках на высоком каблуке. На следующее утро... Без пяти-восемь Ясукити ходил по оживленному перрону и, волнуясь, ждал появления девушки. Он был бы рад избежать встречи и вместе с тем желал ее. Так верно чувствует себя боксер накануне матча с сильным противником. Ясукити не оставляло какое-то подспудное беспокойство, словно он боялся совершить еще один необдуманный поступок. Вот Жан Ришпен взял и у всех на виду поцеловал Сару Бернар. Впрочем, Ясукити — японец и на такую дерзость не решится. Но показать язык или состроить гримасу — это он может. Холодея от страха, он украдкой поглядывал на людей. И, наконец, увидел девушку. Она неторопливо шла прямо к нему. Ясукити тоже двигался к ней, будто навстречу самой судьбе. Расстояние между ними быстро сокращалось. Десять шагов, пять, три. И вот они поравнялись. Исукити посмотрел ей в глаза. Девушка спокойно, а то и равнодушно ответила на его взгляд. Они уже почти разминулись, как совсем незнакомые люди. Вдруг Исукити заметил какое-то движение в глазах девушки, и все его тело пронизал импульс, ему захотелось поклониться вновь. Все случилось в один миг. Похожее на серебристое облако, пронизанное лучами солнца, на веточку серебристой ивы, девушка проплыла мимо, а он, обескураженный, остался стоять на месте. Минут двадцать спустя Исукити, с английской трубкой в зубах сидел в поезде. У девушки были красивы не только брови, но и глаза, черные и сияющие холодным светом, и чуть вздернутый нос. Неужели это и есть любовь? Он не помнил, как тогда ответил сам себе на этот вопрос, помнил только вдруг охватившую его смутную тоску. Глядя на струйку дыма, поднимавшуюся из трубки, он печально размышлял о девушке, эпоист мчался сквозь ущелье в горах, залитых утренним солнцем. Tra-ta-ta, tra ta ta, tra -ta, -ta, tra -ta, -ta tra -ra -ra.